Еще одна конференция, созванная в том же месяце под эгидой Министерства иностранных дел, признала целесообразным установление контроля над российским транспортом. Исполнение этой задачи облегчалось тем обстоятельством, что Москва попросила у Германии помощи при организации российских железных дорог. В июле в Москву приехала делегация представителей немецкого бизнеса. Как только Йоффе прибыл в Берлин, к нему зачистили банкиры. «Директор Deutsche Bank часто навещает нас», — хвастливо сообщал Йоффе в Москву. «Мендельсон давно ищет свидание со мной, а Суламонсон уже в третий раз приходит под разными предлогами». Такое коммерческое рвение давало возможность Москве рассчитывать на дружелюбие и поддержку влиятельных промышленников и финансистов Германии. Кроме того, большевики использовали все преимущества своей осведомленности. Они очень хорошо изучили внутреннюю ситуацию Германии и понимали, чем руководствуется ее элита. Независимые социалисты снабжали их подробной информацией, позволявшей играть на конфликтах между разными группами. И в то же время немцы, с которыми они сталкивались, Почти ничего не знали о большевиках и не принимали всерьез ни их самих, ни их идеологии. Большевики быстро научились использовать эту ситуацию и действовали в ней умело, принимая защитную окраску, делавшую их с виду неопасными. Это был пример изощренной политической мимикрии. Тактика, которую избрали Йофф и его помощники, заключалась в том, чтобы выглядеть в глазах немцев реалистами, изрыгающими революционные лозунги, но в действительности стремящимися только к заключению сделки с Германией. Эта тактика безотказно действовала на прожженных немецких бизнесменов, ибо она подкрепляла их убеждение, что ни один человек, находясь в здравом уме, не станет серьезно относиться к большевистской революционной риторике. Как срабатывала эта уловка Видно на примере состоявшейся летом 1918 года встречи йоффы с Густавом Стрэмонсоном, правым немецким политиком и с другими видными деятелями либеральной и консервативной ориентации. Российскому послу помогал Красин, который до и после войны занимал высокие посты у Сименса и Шукерта и имел в Германии прекрасные связи. В ходе неофициальной беседы 5 июля Йоффа и Красин заверили немцев, что не только Ленин, но и ориентированный на страны четверного согласия Троцкий хотят, чтобы Германия поддержала Россию. Учитывая антинемецкие настроения в России, было бы преждевременно заключать формальный союз, однако если Германия будет вести правильную политику, настроения эти могут измениться. Шаг в этом направлении – Немцы могли бы сделать поделившись с Россией зерном, которое вывозили из Украины. Было бы также неплохо, если бы Германия предоставила Москве гарантии, что она не возобновит военных действий на Восточном фронте. Это позволило бы Москве сосредоточить усилия военной области на изгнании англичан из Мурманска и подавлении восстания Чешского легиона, вспыхнувшего недавно в Сибири. Германия же, в свою очередь, могла бы извлечь из отношений с Россией большую выгоду, так как русские готовы предоставить ей любое необходимое сырье, в том числе хлопок, нефть и марганец. Немцам не надо опасаться революционной пропаганды Москвы. В сложившихся обстоятельствах максималистское, большевистское правительство готово отказаться от утопических целей и проводить прагматическую социалистическую политику. Йофф и Красин блестяще сыграли этот спектакль. Будь немцы лучше осведомлены, не будь они столь высокомерны и захвачены геополитическими фантазиями, они бы разгадали обман. Итруски предлагали им товары, производимые в неподконтрольных им регионах в Средней Азии, Баку и Грузии, и отрицали радикализм своего правительства как раз в тот момент, когда оно не только не собиралось отказываться от утопических целей, но наоборот входило в наиболее радикальную фазу своей деятельности. Однако обман сработал. Вот как суммировал свои впечатления от этой встречи Стрессман. Мне представляется, что у нас есть все основания, чтобы установить далеко идущие экономические и политические отношения с нынешним правительством России, который во всяком случае не является империалистическим и никогда не сможет договориться с Антантой, хотя бы потому, что, отказавшись от своих долговых обязательств, по отношению к этим странам, оно воздвигло между собой и Антанты непреодолимый барьер. Если эта возможность будет упущена, и существующее российское правительство падет, всякое другое правительство, которое придет ему на смену, будет, несомненно, больше расположенных контактом с Антантой, и опасность открытия нового Восточного фронта ощутимо приблизится. Когда наши противники увидят что мы сближаемся с Россией, они оставят надежду победить нас экономически. Надежда победить нас на поле боя они оставили уж давно, и мы будем в состоянии противостоять любой атаке. С умом используй этот фактор. Мы сможем также поднять дух нации до тех победоносных вершин, на которых он находился в прошлом. Поэтому я горячо приветствую эти усилия и надеюсь, что они получат поддержку также и Верховного военного командования. Эти взгляды разделяло и Министерство иностранных дел Германии. Во внутреннем меморандуме, подготовленном в мае одним из его сотрудников, советские руководители были названы еврейскими бизнесменами, с которыми Германия должна суметь договориться. В такой дружественной атмосфере и открылись в начале июня переговоры между двумя странами о торгово-промышленном соглашении. Этот так называемый дополнительный договор был подписан 27 августа, сразу же после сокрушительного поражения немецкой армии на Западном фронте, которое убедило Людендорфа, что война проиграна. Договор этот устанавливал между Россией и Германией отношения, мало отличавшиеся от формального союза. Как будто ситуация в России не была и без того достаточно сложной, весной возникло еще одно осложнение. Началось восстание бывших чехословацких военнопленных, из-за которого большевики потеряли контроль над обширными территориями Урала и Сибири. Во время успешной кампании против Австро-Венгрии в 1914 году русская армия захватила в плен сотни тысяч человек в том числе от 50 до 60 тысяч чехов и словаков. В декабре 1914 года царское правительство предложило этим военнопленным, многие из которых были настроены против немцев и венгров, возможность сформировать собственный регион и вернуться на фронт, чтобы сражаться на стороне России. На это согласились немногие чехи. Большинство из них опасались, что в странах Четверного Союза бойцов этого легиона, названного дружиной, будут считать предателями и станут расстреливать, если они падут в плен. И тем не менее, в 1916 году уже существовало два чехословацких полка, которые впоследствии составили ядро армии независимой Чехословакии. Глава Чехословацкого национального совета в Париже Томас Масарик выдвинул идею создания на базе военнопленных и гражданских лиц, живущих в России и других странах, регулярной национальной армии, которая воевала бы на Западном фронте. Он вступил в переговоры с царским правительством об эвакуации военнопленных во Францию, но не нашел общего языка с Петроградом. Вновь он обратился с этим предложением к Временному правительству, реакция которого была положительной. Началось формирование чехословацких частей, и весной 1917 года корпус, состоявший из 24 тысяч чехов-словаков, уже сражался на Восточном фронте. Он хорошо показал себя во время июньского наступления 1917 года. Эти части и оставшихся в русских лагерях военнопленных, собирались перебросить на Западный фронт, но тут случился большевистский переворот. В декабре 1917 года страны Четверного Согласия признали находившийся в России чехословацкий корпус в качестве отдельной армии, поступившей под командование Верховного Совета этих стран. В следующем месяце Масарик вернулся в Россию для переговоров, на все раз с большевиками об эвакуации этих войск во Францию. Вопрос требовал уже безотлагательного решения, так как страны Четверного Союза заключили договор с Украиной, это делало весьма вероятной оккупацию Украины, где в основном были интернированы Чехия и Словакия. Большевики откладывали решение до подписания Брестского договора, но, наконец, в середине марта дали согласие. Вначале Масарик командование союзников намеревалось эвакуировать чехловатские части через Архангельск и Мурманск. Но поскольку железнодорожным линиям, ведущим на север, угрожали финские партизаны, и кроме того существовала опасность нападения немецких субмарин, было решено вывозить войска морем через Владивосток. Командиром частей, составлявших то, что получило известность как «Чешский легион», Масарик отдал распоряжение придерживаться вооруженного нейтралитета и ни при каких обстоятельствах не вмешиваться во внутренние дела русских. Поскольку территории, которые предстояло пересекать чехословакам по пути в Владивосток, находились в состоянии анархии, Масарик договорился с большевистскими властями, что его люди будут достаточно вооружены, чтобы суметь себя защитить. Чехословаки были хорошо организованы и стремились покинуть страну. Получив от большевиков разрешение, они разбились на батальоны по тысяче человек в каждом, которым предстало ехать отдельными эшелонами. Когда первый такой эшелон достиг Пензы, была получена телеграмма от Сталина, датированная 26 марта, в которой оговаривались условия дальнейшей эвакуации. Чехословакам надлежало передвигаться не в качестве боевых единиц, а в качестве свободных граждан, имеющих в своем распоряжении ровно столько оружия, сколько необходимо для обороны от контрреволюционеров. Их должны были сопровождать комиссары, выделенные Пензенским советом. Этот приказ, ставший, как они подозревали, результатом давления страны Германии, не понравился чехословакам, поскольку они не испытывали доверия к плохо обученным и радикально настроенным прабольшевистским силам которых важную роль играли фанатики-коммунисты из венгерских и чешских военнопленных. Перед отъездом из Пензы они неохотно сдали некоторое количество оружия, часть вывезли с собой открыто, а остальное скрытно. Эвакуация продолжалась. Хотя Чехословаки были настроены националистически, потому осуждали большевиков за подписание сепаратного мирного договора с черным Союзом, По своим политическим взглядам они отчетливо склонялись влево. По оценкам одного из следователя, три четверти из них были социалистами. Следуя указаниям масадика они оставались глухие к предложениям о сотрудничестве как со стороны добровольческой армии, так и со стороны большевиков. Последние пытались привлечь их на свою сторону, используя в качестве посредников чешских коммунистов но перед легионом стояла одна цель – выбраться из России. Тем не менее, они не могли полностью избежать участия в российской политической жизни, ибо территория, в которой пролегал их путь, находилась в эпицентре гражданской войны. Проезжая через поселения, расположенные вдоль Транссибирской железной дороги, чтобы обеспечить себя продовольствием и всем необходимым, Они входили в контакт с местными кооперативами, которые в основном были в руках эсеров, самой влиятельной партии в Сибири. С другой стороны, им время от времени приходилось иметь дело с городскими советами и с их интернациональными военными формированиями, состоявшими главным образом из венгерских военнопленных, которые хотели, чтобы Чехословаки стали на сторону революции. Причиной вмешательства Чешского легиона во внутренние дела России в конце мая 1918 года не был сознательный отказ словаков от политики нейтралитета. Дело началось с того, что немцы, обеспокоенные перспективой появления на Западном фронте десятков тысяч свежих и рвущихся в бойчих словацких солдат, попросили Москву остановить их эвакуацию. Москва выпустила соответствующий приказ, но у нее не было средств, чтобы привести его в исполнение, и легион продолжал свой путь. Затем вмешались страны четверного согласия. Исходя из достигнутой в начале апреля договоренности о формировании Соединенных сил стран четверного согласия на территории России, они решили, что бессмысленно перебрасывать Чешский легион чуть не вокруг света во Францию, когда его можно оставить в России и присоединить к силам основной контингент, которых должны были обеспечить японцы. 2 мая командование вооруженных сил Четверного Согласия, главным образом по настоянию Великобритании, приняло решение, что часть легиона, находящиеся все еще западнее Омска, не будут следовать во Владивосток, а повернут на север, в Архангельск и Мурманск, где получат дальнейшее распоряжение. Москва против этого не возражала. Но такое решение вызвало недовольство средичьих словаков. И тут случилось непредвиденное событие, разрушившее планы всех сторон. 14 мая в Челябинске произошло столкновение между чешскими солдатами и возвращавшимися на родину венгерскими военнопленными. Насколько нам сегодня известно, венгры бросил какой-то железный брус и другой предмет в группу чехов, стоявших на железнодорожной платформе, и серьезно ранил одного из них. Завязалась драка. Когда Челябинский совет арестовал нескольких чесловаков, принимавших в этом участие, остальные захватили местный арсенал и потребовали немедленного освобождения своих товарищей. Уступая превосходящим силам, совет пошел на попятный. Вплоть до этого момента, Чехословаки не намеревались выступать с оружием в руках против большевистского правительства. Вся чехословацкая политика была основана на дружелюбном нейтралитете. Симпатии Масарика простирались так далеко, что он призывал руководителей стран четверного согласия признать де-факто советское правительство. Что же касается бойцов Чешского легиона, то, писал коммунист Садуль, верность их русской революции была несомненной и все это внезапно рухнуло из бессмысленных действий Троцкого. Только что назначенный на пост наркома по военным делам, он желал немедленно войти в роль, хотя под командованием у него не было фактически никаких войск. Его чистолюбие в мгновение ока превратило дружелюбно настроенных чехословаков в контрреволюционную армию, представлявшую для большевиков военную угрозу, в чем самую серьезную с тех пор, как они захватили власть. Узнав о событиях в Челябинске и о том, что чехи созывают съезд Чехословацкой революционной армии, Троцкий немедленно распорядился посадить под арест представителей Чехословацкого национального совета в Москве. Напуганные чешские политики согласились на все требования Троцкого, включая полное разоружение легиона. 21 мая Троцкий приказал остановить продвижение легиона на восток. Чехословацкие части должны были влиться в Красную армию, либо превратиться в трудовые батальоны, то есть стать элементом большевистской системы принудительного труда. Те, кто не подчинится приказу, надлежало заключать в концлагеря. Это, по-видимому, самое раннее упоминание о концлагерях в официальных советских источниках. 25 мая Троцкий выпустил новый приказ.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 Но и потому так, что Троцкий не располагал средствами, чтобы обеспечить его выполнение, ибо Чешский легион был в Сибири, безусловно, самым сильным военным формированием. В то время широко распространилось убеждение, что Троцкий действовал под давлением Германии, но, как удалось установить впоследствии, никакого отношения к этим изданным в мае приказам немцы не имели. Именно Пренебрежение Троцкого к соотношению сил, обычно несвойственное большевикам, дало толчок чехословацкому восстанию. 22 мая чехословаки заявили, что не станут разоружаться по приказу Троцкого. Съезд Чехословацкой революционной армии, собравшийся в Челябинске, заявляет о своем сочувствии русскому революционному народу, ведущему трудную борьбу за сплочение сил революции. В то же самое время съезд, будучи убежден, советское правительство не в силах гарантировать нашим войскам свободное и безопасное передвижение до Владивостока, единогласно постановил не сдавать оружие до тех пор, пока не возникнет уверенность, что корпусу будет позволено беспрепятственно покинуть страну, и он будет защищен от контрреволюционных эшелонов. Уведомляя об этом решении Москву, Чехословацкий съезд сообщал, что было принято единогласное решение не сдавать оружие вплоть до приезда во Владивосток, и оно является гарантией безопасности передвижения. Он также выражал надежду, что войскам позволит выехать беспрепятственно, так как всякий конфликт лишь подорвет позиции местных советских органов Сибири. Распоряжение командования войск четверного согласия о направлении нескольких частей легионов в Мурманск и Архангельск Было просто проигнорировано. Когда на местах получили приказы Троцкого, 14 тысяч словаков уже достигли Владивостока, но 20 тысяч 500 все еще были в пути, растянувшись по всей Транссибирской магистрали и по железным дорогам Европейской части России. Они были убеждены, что большевики собираются выдать их немцам. Столкнувшись с угрозами страны местных советов, Они установили контроль над всей транссибирской магистралью, но даже и после этого они подтвердили еще раз, что не собираются оказывать поддержку никаким силам, выступающим против советского правительства. Как только чехословацкие войска овладели железной дорогой, во всех расположенных вдоль нее городах рухнула власть большевиков, и сразу же политические соперники большевиков заполнили образовавшийся вакуум. 25 мая Чехословаки заняли железнодорожные узлы в Мариинске и Новониколаевске, лишив Москву железнодорожной и телеграфной связи с изрядной частью Сибири. Два дня спустя они заняли Челябинск. 28 мая была захвачена Пенза, 4 июня Томск, 7 июня Омск, а 8 июня Самара, которую защищали латышские части. Расширяя сферу военных действий, в создали единое командование, главой которого был избран самозваный генерал Рудольф Гайда, честолюбивый авантюрист, незаурядные военные таланты, которого значительно превосходили способность здраво судить о политике. У своих людей он пользовался безграничным доверием. Он был санитаром в армии Австро-Венгрии, а затем получил звание капитана в чехословатском корпусе, сражавшимся на стороне России. После того, как Чехословакия получила независимость, он стал начальником генштаба, был арестован по обвинению в разглашении военной тайны, однако оправдан по суду. Позднее он сотрудничал с нацистами. Хотя чехословацкое восстание и не было направлено против большевистского правительства, Оно стало самым серьезным военным испытанием для большевиков с момента подписания Брест-Литовского договора. Месяц за месяцем шли пустопорожные разговоры, а Красная Армия все еще оставалась в основном на бумаге. Вооруженные силы большевиков в Сибии состояли из нескольких тысяч красногвардейцев и примерно такого же числа прокоммунистически настроенных немецких, австрийских и венгерских военнопленных. Эти разношерстные формирования, не имевшие централизованного командования, не представляли никакой угрозы для чехословаков. В отчаянии советское правительство обратилось в конце июня в Берлин за разрешением вооружить немецких военнопленных для борьбы с чешским легионом. Именно чехословацкое восстание, наконец, заставило большевиков всерьез взяться за создание армии. Бывшие царские генералы, заседавшие в Высшем военном совете, уж давно убеждали их отказаться от идеи полностью добровольной армии, состоящей исключительно из пролетарских элементов, и ввести всеобщую воинскую повинность. Учитывая структуру населения России, подавляющее большинство в такой армии составили бы крестьяне, поскольку не было никакой реалистической альтернативы. Ленин и Троцкий вынуждены были преодолеть свое неприятие и идеи регулярной армии с профессиональным офицерским корпусом во главе и крестьянской и солдатской массы. 22 апреля правительство выпустило распоряжение всем гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет пройти восьминедельную военную подготовку. Распоряжение касалось рабочих, учащихся и крестьян, не участвующих в эксплуатации, то есть не пользующих наемный труд. Это был первый шаг. 29 мая Москва объявила всеобщую мобилизацию, которую предполагалось осуществлять по этапам. Первыми должны были явиться на призывные пункты рабочие Москвы, Доны и Кубани 1896 и 1897 годов рождения. Затем рабочие Петрограды, После этого очередь должна была дойти до рабочих железных дорог и служащих. Срок прохождения военной службы должно составить шесть месяцев. Крестьян этот призыв пока не касался. В июне жалование солдата было повышено со 150 до 250 рублей в месяц. Была сделана первая попытка ввести стандартную униформу. Одновременно правительство начало добровольную регистрацию бывших офицеров царской армии и открыло Академию Генерального Штаба. Наконец, 29 июля, Москва издала еще два декрета, заложивших основы того, что впоследствии стало известно как Красная Армия. Одним из них вводилась принудительная военная служба для всех мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Таким образом, можно было поставить под ружье более 500 тысяч человек. Вторым декретом предписывалась обязательная регистрация всех офицеров старой армии с 1892 по 1897 год рождения по обозначенным округам. Уклонившихся от регистрации ожидал суд революционного трибунала. Так родилась Красная Армия. Организованная с помощью профессиональных офицеров, которые вскоре заняли в ней почти все командные должности, она по своей структуре и дисциплине была, естественно, очень похожа на армию Российской империи. Единственным нововведением стали в ней политические комиссары, которые назначались из верных большевиков-аппаратчиков и несли ответственность за лояльность командования всех уровней. Выступая перед Центральным исполнительным комитетом 29 июля, Троцкий с самоуверенностью, так вредившей его популярности, заверил тех, кто выражал беспокойство по поводу надежности бывших царских офицеров, которые именовались теперь военными специалистами, что всякий из них, задумавший предательство против Советской России, будет тут же расстрелян. При каждом специалисте должен быть комиссар справа, и слева с револьверами в руках. Красная армия быстро стала баловнем нового режима. Уже в мае 1918 года солдаты получали более высокое жалование и хлебный паек, чем промышленные рабочие, выражавшие против этого протеста. Троцкий вновь ввел в армии показуху и традиционную военную дисциплину. Первый парад Красной армии, в котором участвовали в основном латыши, состоялся 1 мая в Москве на Ходынском поле и представлял собой весьма унылое зрелище.